Глава 4. Первый император и объединение Китая Рождение империи Цинь по праву называли одним из величайших эпосов в истории человечества. Подобно своей современнице Македонии до Александровской эпохи, Циньское государство представляло собой типичное варварское образование, находящееся на задворках цивилизации. Согласно представлениям соседей, это была земля волков и шакалов. Тем не менее, около 240 года до нашей эры именно ее обитатели во главе со своим царем Инчженом ворвались на историческую сцену, покончили с правлением Чжоу и объединили Китай. После этого Инчжен стал первым императором. Хотя власть Цинь над всем Китаем продержалась всего 15 лет, За этот период удалось создать сверхдержаву, которая навсегда изменила ход китайской истории. Унаследованные от нее формы государственной организации и идеологии сохранились до наших дней. Череда сенсационных археологических открытий и обретений новых текстов, состоявшихся за последние несколько лет, позволила нам совершенно по-новому взглянуть на мир этих преобразователей, полный блеска и насилия. Хоть к объединению Китая был намечен в течение предшествовавших двух столетий в период сражающихся царств, длившийся с 480-х годов по 221 год до нашей эры и сопровождавшийся жаркими идейными спорами. Как мы уже видели, при жизни Конфуция, около 551-479 года до нашей эры, Его идея об объединении мелких государств под властью единого монарха-мудреца, выступающего хранителем нравственных ценностей эпохи Джоу и являющегося одновременно воплощением и защитником добродетели, не нашла сторонников среди местных правителей. Во вселенском хаосе эпохи никто из них не пожелал поступаться своей властью в пользу угасающей Джоу. Они были не готовы руководствоваться добродетелью, де, в мире, где торжествовала «реал политик». Разрешением этих противоречий предстояло заняться мыслителем, следовавшим по стопам Конфуция. Философ Моцзы, 468-390 год до нашей эры, стал первым, кто в качестве средства от всеобщего хаоса предложил возводить на престол всеобщего государя. В его представлении государственные служащие должны были назначаться, исходя из заслуг. Чиновников надлежало держать под строгим контролем, а от народа следовало добиваться единообразия мыслей и поступков. Но обеспечить все это идеологическое единство могла только жесткая организация общества. Знаменитый трактат «Дао де Цзин», написанный Лао Цзи примерно в VI веке до нашей эры, считает логическим продолжением идеи единства соответствие между политическим и метафизическим устройством. «Дау велика», «Небо велика», «Земля велика» и «Правитель велик». В государстве есть четыре великие вещи, и «Правитель» одна из них. Здесь мы видим начало интеллектуального оформления императорской власти, «Тождество», космического и политического. Отвечая на вопрос, как утвердить порядок в Поднебесной, Мэн Цзы, второй по значимости мудрец Китая, говорил, что он утвердится в единстве. Если правитель гуманино справедлив, то народы Поднебесной все пойдут за ним и будут уповать на него. Если бы взаправду так произошло, народы покорились бы ему с такой же готовностью, с какой вода стекает вниз. Однако, если вода сразу обильно не звергнется, кто тогда сможет воспротивиться ей? Мен цзы. Глава 1, статья 6. Именно так и произошло. К III веку до нашей эры все соглашались с тем, что единовластие необходимая предпосылка для реализации принципов пути и как следствие для установления мира и великого единства. Но как именно оно должно было восторжествовать? Конечно, философы, в особенности конфуцианцы, не могли выступить в поддержку насильственного пути. Невозможно было представить, чтобы справедливый царь убийствами расчищал себе дорогу к власти. Но не менее фантастичным выглядела добровольный отказ крупных государств от своего доминирования. В конце концов, как нередко случается в истории, решающее слово сказала война. Китай был объединен мечом и скреплен официальной идеологией, которая сильно отличалась от конфуцианского идеала. Важнейшим текстом, обосновывающим объединение, является Шан Цзюнь-Шу, книга правителя области Шан. Написанная мыслителем из царства Цинь в IV веке до нашей эры, эта книга – одно из самых примечательных произведений древнего мира, как восточного, так и западного. Ее называли первым в истории манифестом тоталитаризма и яростной атакой на традиционную культуру и моральные ценности. В Китае некоторые презирали ее как бесстыдное оправдание диспотии, держащейся за счет циничного и беспринципного злоупотребления властью в духе Макиавелли. По мнению других, она, напротив, была превосходным и полезным инструментом. Ее хвалили и в наши дни, когда тоталитаризм преподносился в качестве первой стадии социализма, временной фазы на пути к марксистской утопии. Шан Цзюншу изображалась его первоисточником. В основном этот текст был создан примерно в 340-х годах до нашей эры, хотя некоторые вставки могли добавляться в следующем столетии. Книга содержит легалистскую аргументацию, обосновывающую новую форму государства, в котором правительственная власть пронизывает общество сверху донизу, создавая такой социальный порядок, где каждый крестьянин прилежно возделывает землю, каждый солдат отважно и преданно служит государству, а каждый чиновник бескомпромиссно руководствуется карающим законом. Чтобы приблизить установление желанного нового порядка, правитель области Шан предлагает ряд практических реформ, оставивших отпечаток на всей последующей истории Китая. Первой из них должно было стать деление страны на округа, районы и поселения. На нижнем уровне находилась самая мелкая единица, состоявшая из пяти семейств, связанных круговой порукой, а специально назначенный глава такого объединения нес личную ответственность за любое преступление, совершаемое его членами. Отсюда возникала система всеобщей регистрации людей с появления на свет и до самой смерти. Данные учитывались по 13 категориям, включая имя, место рождения, пол, имена и количество детей, способность к работе в зависимости от возраста, социальное положение, согласно критериям, излагаемым в сводах законов, и владение скотом, лошадьми и валами. Таким образом, посредством государственной вертикали и свирепых законов осуществлялся строгий контроль над всем населением. Вопреки Конфуцию, благоволение не рассматривалось как средство достижения великой гармонии, хотя переход к нему допускался в будущем, после того, как единство и послушание утвердятся бесповоротно. В обозримой же перспективе на первом плане стоял суровый закон. Даже добродетельный правитель Уван, писал автор Шан Цзюншу, захватил власть силой, но удерживал ее справедливостью. Теперь же среди государств, имеющих десятки тысяч колесниц, нет ни одного, которое бы не вело войны. Этот путь давно закрыт. Книга правителя области Шан. Шан Цзюншу. Способом утвердить подлинное единовластие оказывалась война, а инструментом его поддержания выступала суровость. Целью всего проекта, от регистрации семей до общей концепции власти, было создание тотального государства. Призыв автора Шан Цюншу обогатите страну и сделайте армию сильной, там же стал универсальным шаблоном китайской истории дожившим до нынешней Народной Республики и четырех модернизаций Джоу Энн Лая и Дэн Сяопина. Примерно в III веке до н.э. произошла революция и в военных технологиях. Были разработаны новые высококачественные доспехи и механические арбалеты. Способность выставлять огромные дисциплинированные армии послужила одним из факторов, сделавших возможным объединение страны. Территория царства Цинь находилась к западу от коренных джоуских земель. Проживавшие там люди до самого конца оставались одним из многочисленных народов, признававших власть правителей Джоу. Они издавна приняли джоускую культуру, а их знать была связана с правящим родом междинастическими браками. Но на протяжении столетия, когда Джоу медленно клонились к упадку, люди Цинь все острее ощущали собственную культурную обособленность. Кроме того, они культивировали в себе жесткость, отчасти похожую на спартанскую. В 255 году до нашей эры государство Цынь аннексировало и присоединило земли Вана Джоу, остававшиеся последним символом старого политического порядка, державшегося с 11 века до нашей эры. Настали темные времена. Страдания простого народа безмерны писал один из ревнителей старины. «Дом Джоу погиб. Род сынов неба прерван. Нет ничего хуже, чем отсутствие сына неба». Предприняв серию внезапных и стремительных атак, царство Цинь разгромило шесть своих главных соперников, государство десяти тысяч колесниц. Так началась имперская история Китая. Темпы, какими достигался успех, поражали. В период с 230 по 221 год до нашей эры были поглощены все сражающиеся царства. Военные победы подкреплялись юридически. В государстве была внедрена правовая система ЦИНЬ с новой системой меры весов, новой монетой и новой письменностью. На унифицируемых землях внедрялись новые государственные ритуалы. Результатом безжалостных принудительных миграций и этнических чисток Стало то, что 120 тысяч богатых и могущественных семейств из недавно завоеванных государств были расселены в непосредственной близости от столицы. В память о своих ошеломляющих военных успехах император приказал изготовить для дворца гигантские бронзовые статуи с надписями, провозглашающими наступление Великого Единства. Поколение спустя государственный служащий Дзя И, Попытался объяснить, каким образом новая династия пришла к власти. Когда правитель Цинь объединил все между морями, присоединил земли владетельных князей и, встав лицом к югу, объявил себя императором с тем, чтобы заботиться обо всем, что находится среди четырех морей, мужи Поднебесной охотно склонились перед ним, как трава под порывом ветра. Почему так произошло? Скажу. В недавнем прошлом в Поднебесной долго не было единого правителя. Дом Джоу пришел в упадок и ослаб. Пять гегемонов погибли, и приказы в Поднебесной не исполнялись. Поэтому владетельные князья управляли с помощью силы. Могучие нападали на слабых, многочисленные притесняли малочисленных, оружие и латы все время были в ходу, а это утруждало и истощало служивых людей и народ поскольку весь честный народ жаждал обрести покой в своей жизни, все с открытым сердцем как один взирали на государя. Именно в это время решалось, будет ли сохранено величие династии, упрочены заслуги и основы спокойствия или гибели. Ссыацань исторические записки в деви томах том второй. Поразительные археологические открытия недавнего времени позволили по-новому взглянуть на устройство циньской власти и ее институты. В административных целях страна была разделена на 36 военных округов, связанных друг с другом дорожной системой общей протяженностью 6800 километров. На северной и северо-западной окраинах Китая были возведены длинные стены, объединившие пограничные сооружения прежних государств и добавившие к ним еще 4000 километров укреплений. Эти фортификационные сооружения стали предшественниками Великой Китайской Стены. Великолепная дорога протяженностью 800 километров протянулась от столицы, находившейся в районе современного города Сиань, к военным лагерям на севере, где были размещены войска общей численностью 300 тысяч человек. Все эти грандиозные проекты осуществлялись руками принудительно мобилизованных рабочих, что, по словам позднейших историков, вызывало сильное недовольство населения. Преобразования оказались настолько стремительными и масштабными, что их можно сравнить разве что с последствиями революции 1949 года, а также продолжающиеся и поныне контрреволюции, начавшейся в 1979 году. Центральной темой цинской пропаганды было утверждение порядка, а поддержка унификации со стороны народа стала одним из основных факторов, оправдывавших беспощадную суровость режима. Современники понимали, что настало время глубоких перемен. В надписях, которые выбивались на памятных стеллах в покоренных землях и на склонах священных гор, первый император провозглашал, что он «умиротворил Поднебесную», а черноголовые пребывают в мире, и впредь им не нужно браться за оружие. Он истребил могущественных и мятежных и упрочил порядок в четырех пределах. Отныне единственной законной формой правления провозглашалась Объединенная Империя. В более поздние времена, даже когда государство распадалось на части, как это было в конце эпох Тан, Сун и Мин, центробежная сила вновь собирала их воедино. С этого момента единство превратилось в непременное условие легитимности. Почему же идея всекитайского единства, несмотря на широчайшее разнообразие региональных культур и языков, оказалась настолько сильна, что пережила века? Ведь по-настоящему удивительно не то, что страна периодически распадалась, а то, что всякий раз ее удавалось собрать заново. В Европе тоже случались времена, когда большая часть континента оказывалась под властью одного правителя, например, при Карле Великом. Но за этим всегда следовало новое разделение на разрозненные национальные государства. Арабский халифат также пытался навязать политическое единство огромным и разнородным территориям, но региональные культуры и самосознания оказались сильнее политической воли. Вероятно, наиболее близкой параллелью послужит Индия, где местные религиозные системы обеспечивали глубокое единообразие культуры на всем субконтиненте. Тем не менее, несмотря на существование в прошлом крупных индийских государств, таких как империи Маурьев, Гуптов и Великих Моголов, а также Чола на юге, пространство от Гималаев до мыса Комарен никогда не было единым в политическом отношении, вплоть до того момента, когда его насильственно объединили пришельцы из Британии. В Китае же великое единство еще в доцинскую эпоху превратилось в идеологический миф, впитываемый с молоком матери. Его не забывали даже в периоды самых страшных катастроф. Первый император Говоря о главном инициаторе процесса объединения Китая, стоит отметить следующее – Наследный принц Инчжэн стал правителем царства Цинь в 247 году до нашей эры будучи еще подростком. В 221 году, после того, как государство Цинь завоевало все остальные сражающиеся царства и объединило Китай, он принял имя Цинь Шихуанди, первый император Цинь, позаимствовав этот титул из мифов о правителях доисторических времен. Он стал одним из самых известных и самых противоречивых лидеров за всю китайскую историю, ожившие позднее ученые-конфуцианцы относились к нему с глубокой враждебностью, утверждая, что он полагался исключительно на телесные наказания и увечья, тогда как учитель использовал лишь учебник и тушь. По одной из широко известных легенд, он якобы приказал сжечь исторические сочинения «Китар» и заживо похоронить 460 ученых и летописцев. Но при всей несомненной суровости первого императора, новые археологические находки скорректировали негативный образ, позволив нам впервые увидеть то, что пряталось за душераздирающими историями, и рассмотреть низовой механизм функционирования империи Цинь в тот решающий период. Прежде всего, стоит напомнить, что, несмотря на привычные представления о жестокости власти Цинь, ее действия основывались на законе. За последние несколько лет удалось найти сравнительно большое число документов, происходящих из местных административных центров государства Цинь. В декабре 2007 года, например, на рынке антиквариата в Гонконге было приобретено более 2000 ранее неизвестных бамбуковых планок. Это были документы одного из цинских уездов в долине Ензы. В них содержались материалы уголовных дел, рассмотренных местными судебными уполномоченными. Все они хранились в архиве, служа примерами правильного отправления правосудия. Среди них есть дела о грабеже, изнасиловании, разбое, осквернении могил. Есть одно дело о склонении к вступлению в сексуальные отношения, и даже петиции о пересмотре ранее принятых судебных решений. Теперь все, что ранее рассказывалось о свирепости цинской правовой системы, можно сопоставить с новыми данными о самих юридических процедурах и поведении отдельных судей. Как выясняется, эти судьи заслушивали свидетелей, тщательно взвешивали улики и подбирали подходящее наказание, проявляя, по крайней мере в теории, соразмерность и милосердие. На практике, впрочем, применение закона действительно было суровым. Возьмем, например, недавно обнаруженное судебное дело от 219 года до нашей эры. Речь идет о событиях, произошедших во время завоевания Цинь, царства Чу, расположенного к югу от него. Некто, господин Туй, цинский судья, был обвинен в чрезмерной снисходительности. В военное время он попытался смягчить приговор дезертирам из числа мобилизованных крестьян, которым грозила казнь. Это было равносильно освобождению из-под ареста заведомо виновных, поскольку эти люди подпадали под цинские уложения о воинах, проявивших трусость и отказавшихся сражаться. Наказанием за подобная была смерть. Той был признан виновным в нежелании карать за недопустимые проступки, а по сути еще и в том, что он оказался скрытым конфуцианцем. По приговору его должны были обрить как преступника и сделать собирателем хвороста. Еще более суровыми по цинской шкале наказаний были такие кары, как нанесение увечий, рассечение надвое по линии пояса, обезглавливание и нарезание ломтями – Так называемая смерть от тысячи порезов, которую окончательно отменили лишь в 1905 году. Вдобавок, похоже, у судьи Туя отняли жену и детей, а также конфисковали всю собственность. Такова была судьба верного служащего циниского правосудия, позволившего себе непозволительно много милосердия. В деле господина Туя примечательное использование письменного свода законов. Отсюда можно заключить, что позднейшие своды имперских времен восходят гораздо более ранние эпохи. В описываемых юридических документах приводятся обучающие примеры того, как следует задавать вопросы участникам процесса, а также содержатся практические указания, нацеленные на утверждение справедливой системы правосудия. Конечно, как и в случае ранней средневековой Европы, можно задаться вопросом насколько теория здесь расходилась с практикой вооружившись еще одним документом из числа недавно обретенных давайте совершим воображаемое путешествие в деревню цинской эпохи расположенную недалеко от реки вх к северо-востоку от города сиань на дворе зима 242 года до нашей эры идет пятый год правления инженна в тогда еще царстве цинь того человека, кто вскоре станет первым императором. Расстилающиеся перед нашим взором пшеничные поля разделены полосами невспаханной земли и испещрены маленькими хижинами и домишками, в которых живет большая часть работников-бедняков. Крохотные наделы обрабатываются семьями или одинокими мужчинами, а иногда и женщинами, не имеющими мужей. В одной из хижин спят двое крестьян, Одного из них зовут Ань, и он – каторжный работник. Второго – И, он – человек простого звания. Ночью на этих двоих напали и зарезали. Убийца забрал их одежду и инструменты, не оставив на месте преступления никаких улик, за исключением красного одеяния преступника, приговоренного к каторге. Дальнейшее становится ясным из документов, недавно опубликованных Ульрихом Лао и Тисом Штааком. Трое служащих местного суда отправляются к месту преступления, чтобы освидетельствовать тела, а затем вызвать судью. Господин Чу, мужчина в возрасте немногим старше 40, 20 лет веры и правды отслужил в местной управе. В первую очередь он проверяет списки зарегистрированных на территории уезда осужденных, допрашивает тех из них, кто оказывается под руками, и выписывает на табличке именно тех, кто скрывается. Затем Чу с двумя помощниками, разделившись, опрашивают всех, кто работал на полях, граничащих с наделом убитого Аня. Они даже устанавливают ночные дежурства на главных проходах через поля. Стражники должны проверять всех, кто входит и выходит, и допрашивать любое подозрительное лицо. Не добившись результатов, Чу еще раз инспектирует найденную на месте убийства красную робу. Действительно ли преступник был каторжанином, или он просто пытался пустить следствие по ложному следу. Теперь Чу решает начать поиск в текучей городской среде, находящегося неподалеку Лияна. По прошествии пяти дней его внимание привлекает некто по имени Тун, который внезапно разжился кое-каким имуществом. У него на поясе появился новый нож в больших ножнах. После того, как Туна доставили для допроса, «Что-то в его поведении вызвало подозрение», — записал Чу, «а его глаза смотрели уклончиво». В рассказе подозреваемого стали всплывать противоречия. Вначале он сказал, что является крепостным слугой в местной управе, а затем назвался служащим из соседнего уезда. После того, как были проверены учетные записи этих учреждений, дело начало проясняться. «Я зарегистрирован под именем Вэй, родом из Янчена», — рассказывает задержанный. «Когда в конце войны я сдался в плен, меня обратили в крепостного слугу в статусе каторжанина и выслали в уезд Су Цун, но я бежал и скрылся». «Где ты раздобыл деньги на починку одежды и покупку ножен с ножом?» — спрашивает Чу. «Я заработал их, нанявшись в работники», — отвечает подозреваемый. В конце концов, припертый к стенке, Тун признается в том, что он – профессиональный преступник, планировавший новые ограбления для того, чтобы добыть средства на содержание своей семьи. «На родине у меня остались мать, жена и дети. Я виновен и должен понести наказание. Больше мне нечего сказать». Продолжение истории на следующей бамбуковой пластинке. Ведущие расследования чиновники описали на ней характер преступника. Вей уроженец области Дзынь. Он склонен к агрессивному поведению. Он заранее спланировал свое преступление, приобретя красную рубу Каторжанина и использовав ее для того, чтобы сбить следствие со следа. Тот, кто убивает людей на полях, а затем спокойно останавливается на постоялом дворе у городского рынка, отличается особой наглостью. Его нельзя считать нормальным человеком. Он приобрел нож – сознательно приготовившись совершить убийство при ограблении. Все это указывает на то, что он – настоящая угроза обществу. Туну приговорили к смертной казни, но к делу прилагалась еще и рекомендация для господина Чу, который руководил расследованием. Это дело было крайне запутанным и сложным. Господин Чу и его помощники подошли ко всем затруднениям с большим умом. Господин Чу стал секретарем Ямэня, уездной управы, в возрасте 22 лет. Сейчас ему 43. Его помощники Пэн Ю и Джун также давно служат и достигли почтенного возраста. Как должностные лица они отличаются личной честностью и нравственной чистотой. Они безупречны и исполнительны. «В душе они беспристрастны, откровенны и поступают в соответствии с принятыми ритуалами. Мы рекомендуем их и ручаемся за них. Мы просим по достоинству оценить их службу с тем, чтобы повысить их до старших делопроизводителей уезда и чтобы их пример воодушевил других чиновников». Рассказ в том виде, в котором он дошел до нас, является образцовым делом. Разумеется, он прошел через руки местных чиновников и их окружного начальства. Тем не менее, запечатленные в нем образы – хижины сельской бедноты, кочующее население маленького города с постоялым двором на рынке, общество, состоящее из мелких землевладельцев, каторжан и крепостных слуг – ярко отражают жизнь цинской глубинки. Если посмотреть на все это в контексте войн и бедствий, сопутствовавших завоевательным походам армии Цинь, Можно увидеть, как пленных обращали в рабство, а крепостных распределяли по поместьям. До нас впервые доносятся голоса самых низов китайского общества. Благодаря документам управы, где велся тщательный учет всего населения, перед нами открываются мельчайшие подробности жизни людей того времени. Жизнь простых людей. Новые данные из бамбуковых планок лие. В эпоху династии Цинь более 90% населения Китая составляли люди, очень похожие на нищих крестьян из дела об убийстве, которое расследовал Чу. Они работали на полях, чтобы платить налоги и кормить себя. Благодаря находкам, которые были названы важнейшим для Китая археологическим открытием 21 века, в нашем распоряжении оказался поразительный набор документов, проливающих свет на подробности жизни этих людей. В июне 2002 года археологи работали на северном берегу реки Юшуй, на обнесенном рвом участке, расположенном в руинах древнего города лие в провинции Хунань. Внутри периметра стен, примерно на трехметровой глубине относительно нынешнего уровня земли, были обнаружены несколько старых колодцев. Один из них, уходящий вниз на 15 метров, использовался для свалки мусора. Именно в нем удалось найти выброшенный архив местной цинской управы, состоявший из более чем 37 тысяч исписанных бамбуковых планок. Среди документов, полученных из этого редкостного тайника, были всевозможные реестры, письма, налоговые расчеты, данные почтовой службы, ежемесячные рационы содержания войск и перечни выданного солдатам снаряжения. Имелись также документы, касающиеся отдельных этнических групп. В записях упоминаются авторитетные государственные служащие, ответственные за общественные работы и оборону, а также местные судейские чиновники. Весь этот массив данных доказывает, что сбору информации в цинском государстве отводилась первейшая значимость. Здесь мы на практике встречаемся с коллективами, объединяющими пять семей базовыми ячейками общества Цинь, созданными по проектам философов-легистов, подобных автору Шань Цзюньшу. Министр императорского двора Ли Си воплотил теорию в жизнь, проведя всеобщую перепись. Например, на одной из дощечек регистрационного реестра перечисляются владелец дома, его жена и дети. Из текста на ней мы узнаем, что глава семейства Хуан Де родом из Наньяна, Происходит из царства Чу, а по социальному положению относится к четвертому разряду. У него есть жена по имени Цянь и четверо детей. Именно он возглавляет группу, состоящую из пяти домохозяйств. Будучи главой ячейки из пяти домохозяйств, господин Д, вероятно, в той или иной мере владел грамотой. Он обязательно должен был знать основы чтения, чтобы проверять и сдавать отчетные данные. Некоторые сведения, включая возраст и род занятий, остались незафиксированными. Относительно состояния здоровья, напротив, допустимы некоторые предположения. Поскольку в других документах писцы отмечают хронические заболевания или увечья в тех случаях, когда они сказывались на работоспособности, домочадцы Д, скорее всего, были физически здоровы. Вероятно, семейные реестры обновлялись ежегодно, а их точность проверялась местными уполномоченными путем личных контактов. В чуть более позднюю эпоху Западной Хань правительство непосредственно задействовало в своей работе 130 285 чиновников, умевших читать и писать. Но на местах, вплоть до самого низового уровня, грамотных, похоже, было гораздо больше, включая, например, сельских учителей – долгое время составлявших опору массового образования в Китае. В цинские времена власти могли положиться на широкое распространение базовой грамотности, а также на штат профессиональных писцов. В западный Хань писец, прошедший курс обучения и претендующий на должность, должен был выдержать письменный экзамен, который предусматривал знание 5000 иероглифов. Это как раз тот самый объем, который в сегодняшнем Китае Школьники должны освоить к 12-летнему возрасту. Таким образом, письменность и информация выступали важными инструментами циньской автократии. В III веке до нашей эры власти уже начали составлять стандартные реестры населения, которые использовались для налогообложения, учета преступников и мобилизации трудовых ресурсов. Кроме того, они проводили систематические переписи сельских жителей, с которыми мы еще встретимся позже например, в форме желтых реестров империи Мин или система удостоверений личности, введенной в Китайской Народной Республике в 1984 году. Настоящая терракотовая армия. Братья по оружию. Еще одним столпом цинского государства, наряду с письменным словом, была армия. В наше время ее образ известен всему миру благодаря поразительной находке терракотовых воинов. Они были обнаружены в 1974 году в окрестностях Сиане на месте обширного императорского некрополя эпохи Цинь. Раскопки на этом месте продолжаются до сих пор. Армия предстала перед нами в виде строго выстроенных отрядов бесчисленных солдат но новые открытия, сделанные в гробницах Шихуанди неподалеку от города Ухань в долине реки Янцзы, вновь перевернули прежние представления. В одном из захоронений были обнаружены написанные на деревянных дощечках письма двух братьев – Хэйфу и Цзина. Они были рядовыми солдатами всепобеждающей армии Цинь и в 224-223 годах до нашей эры участвовали в походе против южного государства Чу, присоединением которого завершилось объединение Китая. Их мать, жены и младший брат в это время находились дома, в городке Аньлу, расположенном неподалеку от Юньмэня, на северо-западе провинции Хубэй. Неся военную службу в сотнях километров от родных мест, братья выражают свои чувства прямо и простосердечно. Их послания столь же полны жизни, как и римские таблички из Виндаланды на стене Адриана в Британии. Обращаясь к своему брату Джуну, они просят, чтобы им выслали немного денег, а также чтобы мать сшила для них одежду и отправила ее в гарнизон. Далее следует перевод, сделанный профессором Эна Гиля 6 апреля. Хайфу и Дзин приветствуют своего брата Джуна. «Как там, матушка? У нас все хорошо. Недавно нас раскидало по разным местам, но теперь мы снова вместе. Хэйфу поручил мне обратиться к тебе с просьбой и изложить ее письменно. Отправьте нам денег, но не присылайте летнюю одежду. Матушка, когда это письмо дойдет до тебя, поищи ваньлу шелковой ткани, которая подешевле. Если найдется такая, из которой можно сшить простую юбку без подкладки...» Речь идет о нижней юбке, комбинируемой с верхней наплечной одеждой в виде платья-халата. И рубашку. Не могла бы ты сделать их и отправить нам вместе с деньгами? Если ткань слишком дорога, то просто отправь денег, а одежду мы сами сделаем из конопляной ткани. Затем в повествование вторгается война. Армия первого императора постоянно занята в сражениях. Вместе со своим полком я буду участвовать в атаках на мятежные города в области Хуайян в Хэнани. Никто не знает, сколько это продлится и сколько будет пленных и раненых. Далее следует вопросы о семье. Как там тетушка, сестра Канле и тетя Гушу? Передавайте им наилучшие пожелания. Привет нашему молодому Инфаню. И что с тем делом? Оно уже решено? Возможно, речь о предстоящем браке. Кроме того, одно из жен напоминают о необходимости присматривать за родителями. Новая невестка. Постарайся изо всех сил. Заканчивается письмо списком старых соседей и друзей, которым нужно передать привет. Не забывают и о старом Янджене из Бинь. Во втором письме, которое Дзин адресовал остающемуся дома младшему брату, он еще раз повторяет просьбу о деньгах и одежде. Кажется, положение старших братьев становится отчаянным, возможно, они попали в долги, и деньги нужны незамедлительно. Дзин спрашивает, хорошо ли прошли роды у их тети, и выражает беспокойство по поводу безопасности родных, ведь по дорогам бродят банды мятежников. В конце Дзин передает привет женам, просит их присмотреть за пожилыми родителями и поручает младшему брату проследить, чтобы его новая жена не забывала об осторожности и не уходила далеко в поисках хвороста. И пусть она совершит за меня жертвоприношение в святилище, ведь я сам не могу это сделать, так как полностью занят делами в городе мятежников. Завершается письмо постскриптумом. На новых территориях появились грабители. «Поэтому, Джун, я не хочу, чтобы ты ехал туда прямо сейчас. Будь крайне внимателен». Эти письма позволяют нам взглянуть на реальную жизнь солдат терракотовой армии. Мы видим рядовых цинских воинов, отправляющих весточки своим родным, делящихся с ними своими переживаниями и заботами. Армейские условия допускали такого рода частную переписку – Судя по всему, даже в военное время почтовая служба, доставлявшая письма с фронта, действовала достаточно эффективно, чтобы обеспечить регулярное общение военнослужащих с близкими. А члены семей могли приезжать в полевые лагеря, привозя с собой одежду, еду и деньги. Но были ли эти послания написаны самим Дзином? Почерк на бамбуковой дощечке красивый и аккуратный, как будто бы над ней потрудился настоящий писец. Возможно, братья обратились за помощью к грамотному сослуживцу, а, может быть, даже наняли профессионала. В письме, однако, говорится, «Хэйфу поручил мне, Дзину, обратиться к тебе за помощью, поэтому нельзя исключать, что грамотность была доступна людям его звания, служившим в армии». Более поздние ханьские документы – Заставляют предположить, что умение писать было довольно распространено и за пределами чиновничьего сословия. Так, об одном солдате говорится, что он умеет писать рапорты вышестоящим, вести официальные дела и распоряжаться людьми. Он немного знаком с текстами уставов и постановлений. Ему 32 года. Очевидно, подобных людей было немало уже во времена цинской империи, и Цзын, вероятно, принадлежал к числу таких грамотных солдат. Полная публикация тех находок состоялась лишь в 2015 году. Она еще раз продемонстрировала, насколько быстро меняются наши представления о Древнем Китае. Хотя женщины и не служили в армии Цинь, в следующем веке они нередко сопровождали своих мужей, отправлявшихся в западные гарнизоны. Кроме того, согласно реестрам империи Цинь и Хань, женщины порой выступают главами семейств, из чего следует, что и они обладали некоторыми письменными навыками, будучи частью государственной системы регистрации. В цинской империи женщины также могли заниматься предпринимательством. Историк сына Цянь пишет о деловой хватке одной вдовы, госпожи Цин из уезда Ба, которая взяла на себя руководство семейным предприятием по добыче киновари. То была опасная работа, требовавшая взаимодействия с токсичным веществом, особенно если дама лично занималась процессом очистки. Основным результатом подобной деятельности был минеральный сульфид ртути, алый пигмент, который использовался в косметике, украшении драгоценных предметов и раскраске керамики. В декоративных целях киноварь применялась еще в неолитической культуре Яншао. И, конечно, она до сих пор в ходу в традиционной медицине. Например, как популярное средство от бессонницы. Спрос на нее особенно вырос в эпоху Цинь, поскольку для устройства гробницы первого императора требовались большие объемы ртути. Строительная деятельность первого императора Подобно всем великим деспотам, первый император создавал в свою честь грандиозные монументы. Историк Сыма Цань рассказывает, как Шихуанди приказал возвести дворцы и павильоны, каждый из которых должен был символизировать одно из завоеванных им стран. Здания наполняли сокровищами, реликвиями и женщинами, так, чтобы император, приходя туда, мог мысленно вернуться к тому или иному своему походу. Каждый раз, когда Цинь сокрушала власть кого-либо из владетельных князей, цинский Ван приказывал зарисовать устройство его дворца и строить подобный же дворец на возвышенности к северу от Сяньяна, так чтобы дворец этот был обращен к югу, к реке Вэй. Поэтому от Юнмэня на восток, вплоть до рек Дзэншуй и Вэйхэ, Всюду высились дворцы и дома, соединенные переходами поверху и понизу и огороженными дорогами. Он заполнил дворцы красавицами, наполнил палаты колоколами и барабанами, захваченными у князей. Затем императорские завоевания были запечатлены в планировке столицы, превратив ее в своего рода огромную мемориальную комнату. Масштаб был таким, что владыка мог прогуливаться посреди этих макетов побежденных царств, созерцая плоды своих громких побед – бронзовые украшения, колокола и царские регалии. Это также позволяло ему по собственному капризу обладать захваченными в плен женщинами из бывших венценосных семейств. В позднейшей поэзии и живописи особенно восхваляется дворец Эпан, располагавшийся к югу от реки Вейхэ. Говорили, что он был самым роскошным из всех сооружений столицы. По следам, оставшимся на огромных земляных платформах, археологи определили, что размер тронного зала в нем составлял 690 на 115 метров. Под его гигантской крышей могли разместиться 10 тысяч человек. Крытые аллеи для прогулок соединяли Эпан с административным дворцом в Сяньяне, находившимся в 10 километрах. Их связывал мост через реку Вейхэ. Он был задуман как земное отражение Млечного Пути, являясь частью символического ландшафта, отражавшего небесный порядок, в центре которого находился дворец полярной звезды. Греческое влияние Все эти потрясающие сооружения, так и оставшиеся незавершенными, вдохновлялись весьма эклектичным набором образцов, который предоставляет нам увлекательную возможность для того, чтобы исследовать связи империи Цинь с внешним миром. Больше всего споров вызывает описание 12 колоссальных бронзовых фигур, отлитых для императора, которая приводит Сыма Тянь. Ши Хуан собрал оружие со всей поднебесной в Сянъян и выплавил из него колокола и вешала для них а также 12 металлических фигур весом в тысячу даней каждая, которые установил в своих дворцах. Один дань условно равнялся весу, который человек мог нести с помощью плечевого рычага, коромысла, то есть составлял примерно 60 килограммов. Таким образом, приводимые историкам цифры просто нереальны, ведь статуя в тысячу даней должна была весить 60 тонн. Но существовали ли эти статуи в действительности? И если да, то чем вдохновлялись их создатели? Крупные фигурные скульптуры, да и вообще любые натуралистические изваяния человеческого тела, в ту эпоху были почти неизвестны в центральных областях Китая. Недавние сенсационные находки искусно стилизованных бронзовых фигур в натуральную величину, сделанные в местечке Саньсиндуй, относятся к гораздо более раннему времени. Более того, они не оставили после себя заметного художественного наследия. Так что же вдохновило этот очень краткий расцвет крупнофигурных изваяний Не так давно были выдвинуты крайне интересные гипотезы о влиянии эллинистической Греции, которая проникла в Китай через пустыни Центральной Азии. Фигуры терракотовых воинов сами по себе грубы и анатомически неточны. Однако 11 фигурок акробатов, тяжелоатлетов или танцоров, обнаруженные в 1999 году в отдельном раскопе, еще несколько десятков остаются на реставрации, совсем другое дело. И только греки в то время были способны воспроизводить человеческое тело с такой анатомической аккуратностью. В конце IV века до нашей эры, в те самые годы, когда Цинь только начали свою экспансию в Китае, Александр Македонский уже завоевал Иран и вторгся в Индию и Центральную Азию. В течение следующих двух столетий его преемники, продвигаясь вдоль долины Ганга, дошли почти до самого Бенгальского залива и колонизировали Бактрию и Сагдиану. То, что они через Центральную Азию вступили в контакт с Китаем, представляется практически несомненным, хотя прямых доказательств этому пока не найдено. Среди эллинистических находок, обнаруженных на крайнем западе Китая, есть ткани, две небольшие статуи воинов, найденные в Синьцзяне, и прекрасная чаша греческой работы из ганьсу. На восток проникали и идеи. Теорема Пифагора дошла до Китая всего за пару поколений с момента смерти Александра. Первое известное китайское посольство в эллинистические государства Центральной Азии Состоялось столетие спустя, но ничто не мешает предположить, что подобные контакты имели место и раньше. Из среднеазиатских городов, основанных Александром, до наших дней дожил Хаджент, расположенный на реке Сырдарье в Таджикистане в 240 километрах к западу от Ферганы. На Мударье, древний Окс, в северном Афганистане располагался Айханум, в котором имелась своя Агора, театр и гимнасий. Город просуществовал до II века до нашей эры, когда он был разрушен. В период с 250-х до 230-х годов эти города входили в могущественное эллинистическое бактрийское царство, владения которого простирались на восток вплоть до Ферганской долины. Именно в то время, согласно представлениям греков, начались первые контакты с народом серос. Поэтому крайне любопытно замечание сына Тяня, согласно которому цинский император, заказывая для собственной резиденции в Сяньяне 12 исполинских статуй в иноземных одеждах, вдохновлялся рассказами о дворцах на западной окраине. Мы не располагаем подробным описанием этих статуй. Согласно одному позднему источнику, их высота достигала 11 метров. Скорее всего, это преувеличение, но они явно были выше человеческого роста. Кроме того, на них была нанесена надпись «На 1926 году правления императора, когда император впервые объединил всю Поднебесную и впервые разделил Китай на провинции и ввел единую систему мер и весов. Статуи были полыми внутри и отливались по частям». И это также указывает на то, что их изготавливали, имея перед глазами не китайские прототипы, иноземные образцы. Иначе говоря, можно не сомневаться в том, что источником идей, вдохновивших эти произведения, выступал эллинистический мир Центральной Азии. Именно там была усовершенствована техника изготовления крупных бронзовых изваяний, а греческое искусство и скульптура стали изобразительным языком половины мира поэтому весьма вероятно, что китайские торговцы или послы могли видеть подобные статуи в западных землях. Пока Цинь-Шихуанди был жив, индийский император Ашока из династии Маурьев 268-232 годы до нашей эры, отправлял посольство в Западную Азию, Сирию и страны греческого Средиземноморья. Кроме того, в Индии ходили предания о том, что он отослал в Китай, часть останков Будды. Вполне можно поверить, что в империи Маурьев как минимум знали о существовании Цинь и называли их этим именем. Название Китая на Западе производно именно от Цинь, и, скорее всего, оно попало туда благодаря Маурьям через санскрит и персидский в греческий. 12 циньских бронзовых гигантов были утрачены еще в древности. 10 из них были переплавлены в 190 году, а две скульптуры, насколько нам известно, дожили до IV века. В настоящее время от этого поразительного гибрида двух культур, эллинистической и цинской, не осталось никаких следов, вероятно, за исключением самой терракотовой армии. Строители гробницы, прекрасная гончарша. Недавние археологические открытия Позволили нам узнать много нового о ремесленниках, которые трудились над созданием терракотовой армии для погребального комплекса. На фигурах людей и лошадей было найдено около 90 клеем с именами мастеров. По большей части это мужчины, хотя лаковая раскраска делалась, вероятно, женскими руками. Но среди терракотовых глинолепов были и женщины. Все они принадлежали к сословию государственных ремесленников, трудившихся в дворцовых мастерских по производству керамики. Отдельные группы занимались изготовлением водопроводных труб, черепицы для крыш и скульптур. Ремесленников, занятых в частных мастерских Сианя и окрестностей, также мобилизовали на работы по сооружению и обустройству гробницы. Их имена наносились на глиняную поверхность фигур, Иногда перед ними выписывались также название уезда, откуда они происходили, и профессия. На некоторых фигурах сохранились и цифры, вероятно, рабочие номера. По прочим меткам можно представить себе штат мастерских. Во главе бригады стоял гончарных дел мастер, имевший в подчинении не менее десятка обычных гончаров и подмастерьев. Из этого можно сделать вывод, что над созданием терракотовых воинов в общей сложности трудилось около тысячи ремесленников. Гончарами, как уже говорилось, в основном были мужчины. Но один из специалистов носил имя Юэ, написанное идиограммой с женским детерминативом, который используется только в словах, описывающих женские прелести. Мы условно назовем ее «прекрасной гончаршей». Эта женщина была мастером-глинолепом, владела грамотой и, вероятно, руководила собственной мастерской. Возможно, она была дочерью такого же мастера и унаследовала семейную профессию. Точно так же женщины, профессионально занимавшиеся песцовым искусством, часто были дочерьми песцов-мужчин. Наша гончарша, стало быть, выросла в мастерской, где и познакомилась со своим ремеслом, а также освоила чтение, письмо и навыки счета. Благодаря этому она могла, пользуясь стандартной орфографией, оставлять на изготавливаемых предметах свое имя, звание и рабочий номер. В то время такая практика была способом контроля над качеством работ, но позднейшие археологи благодаря ей получили восхитительную возможность пристальнее рассмотреть человека, который наряду со многими другими был привлечен к грандиозному проекту по строительству гробницы. Гробница первого императора цинь шуан задумался над сооружением собственной гробницы уже в тот момент, когда в возрасте всего 13 лет ему довелось зайти на Циньский трон. После того, как в 221 году до нашей эры он стал императором всего Китая, на разработку и осуществление этого проекта были направлены гигантские ресурсы. Тяжелая работа по рытью огромного котлована и созданию над ним искусственного кургана выполнялась силами каторжан и мобилизованных рабочих. Фрагменты керамики, обнаруженные в местах захоронения рабочих, дают нам возможность установить имена некоторых из них и узнать, откуда они были родом. Так одного из рабов, трудившихся над императорским мавзолеем, звали Юй. Он принадлежал категории «бугэн», обозначавший служащих низшего ранга, и происходил из Бачана. Деревеньки, располагавшиеся на северо-восточной окраине империи, в более чем тысячи километров от Сиане. Юй был образованным человеком, бывшим чиновником, и, вероятно, прежде состоял на государственной службе в княжестве Ци. Приговоренный за какое-то преступление к каторжным работам, он был закован в кандалы, и вместе с другими осужденными отконвоирован вверх по течению Хуанхэ гигантской строительной площадке у горы Лишань. Он так никогда и не вернулся на родину. Не исключено, что по окончании работ его попросту убили. Катаржанин Юй был одним из сотен тысяч рабочих, задействованных в ненасытных строительных проектах империи Цинь. Больше всего известна, конечно, сама царская гробница, сооруженная у подножия горы Лишань в линь в 25 километрах западнее современного Сианя. Сегодня это одна из самых знаменитых археологических достопримечательностей в мире. Сыма Цянь, писавший свою историю примерно через столетия после смерти императора, описывает строительство погребального комплекса в незабываемом отрывке.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 и тех, кто наполнял могилу ценностями, так что никто оттуда не вышел. Сверху посадили траву и деревья, чтобы могила приняла вид обычной горы. Это должна была быть гробница на все времена. Здесь, в гигантском подземном лабиринте, дух императора будет находиться под защитой призрачных воинов и слуг, а на поверхности поколения потомков будут вечно проводить ритуалы почитания духа предка-основателя – правивший в цин династии Ин. Комплекс раскинулся на площади, превышающей 100 квадратных километров. Он до сих пор полностью не картографирован и тем более не раскопан. В камерах, примыкающих к гробнице, на сегодняшний момент обнаружено более 8 тысяч терракотовых воинов, 130 колесниц, запряженных 520 лошадями, 150 боевых коней. Здесь есть акробаты, чиновники, музыканты и даже цирковой силач. Другие недавно вскрытые камеры хранили расчлененные человеческие останки. Возможно, они принадлежали бездетным наложницам, которых, как рассказывает сына убили при погребении императора. Сама гробница, находящаяся под гигантским курганом, остается закрытой. Археологи опасаются, что их ресурсов и опыта может не хватить для того, чтобы обработать огромный объем хрупкого материала, который, как предполагается, хранится внутри, и который может быть утрачен, оказавшись под воздействием воздуха. Поэтому они действуют очень осторожно. Между тем, проведенные геофизические исследования дали поразительные результаты. Теперь мы знаем, например, что общий размер кургана, осевшего и выветрившегося за много столетий, изначально составлял 515 метров с севера на юг и 485 метров с востока на запад. Планировкой комплекса предусматривались подземные плотины с выложенными черепицей глухими стоками, позволяющими отводить подземные ручьи и реки. Судя по всему, конструкторы преуспели в решении этой задачи, так как гробница избежала подтоплений. Располагавшийся под поверхностью земли дворец имел прямоугольную форму, отчасти напоминая величественные царские захоронения более ранних эпох. Он восходит к погребальным камерам эпохи Шан, но сконструирован с еще большим размахом. На глубину как минимум 30 метров от поверхности земли был выкопан гигантский котлован, после чего вокруг него была сооружена массивная стена из обожженного кирпича размером 460 на 390 метров, достигавшая примерно 4 метров в высоту. Внутри этого прямоугольника возвели огромное кирпичное сооружение, имевшее внутреннюю полость, внутри которой размещается сама погребальная камера. В 2003 году Геофизический и геохимический анализ почвы, произведенный на одном из участков, выявил там необычно высокую концентрацию ртути. Распределение жидкого металла указывает на то, что мы имеем дело с остатками моделей великих рек Китая, которая была сконструирована на полу гробницы, причем это подтверждается и рассказом о ее устройстве, который приводит Сыма Тянь. Необходимое для этого количество ртути, добытой промышленным способом из ископаемой киновари в мастерских, которыми управляли люди вроде вдовы Цин и Зуезда Ба, поражает воображение. Здания на поверхности комплекса были разрушены во время Великого Восстания, последовавшего после смерти императора и закончившегося крахом династии. Возможно, тогда же была разграблена и сама подземная гробница. Но ее основная часть не обвалилась, и под курганом по-прежнему сохраняется массивное деревянное сооружение. Высокая концентрация ртути может свидетельствовать и о том, что погребальная камера сохранила герметичность. Таким образом, вполне возможно, что первый император все еще покоится в чертогах своего подземного дворца в окружении скелетов своих слуг. Падение цинь. Великая гробница должна была стать ритуальным центром, увековечивающим власть императора даже после его смерти. Дворцом памяти на 10 тысяч поколений. Однако же, вопреки всем надеждам основателя империи Цинь на то, что его империя простоит века, ее крушение оказалось необычайно стремительным. Всего за шесть лет Цинь, подобно некоторым другим великим династиям в истории Китая, пала под ударами мощных крестьянских восстаний. Небо, как всегда, знаками и знаменями возвестило людям о передаче мандата на высшую власть в другие руки. В 211 году до нашей эры внизу в низовье Хуанхэ упал метеорит. После того, как камень обнаружили, кто-то вырезал на нем такие слова «Шихуанди умрет, и землю империи разделят». Как сообщает сына Цянь, Находившись уже при смерти император лихорадочно занялся расследованием этого случая. Обнаружить виновника так и не удалось, поэтому были убиты все, кто жил вблизи от места падения метеорита, а сам камень был сожжен и превращен в пыль. Позднейшие историки утверждали, что к тому времени император утратил здравомыслие. Все сильнее увлекаемой манией величия он поднимался на священные горы, чтобы собрать утреннюю росу, и отправлял юных девочек и мальчиков в морские путешествия в поисках мифических островов блаженных. Наконец, подорвав здоровье алхимическими смесями, которые изготавливали его врачи в качестве средств достижения бессмертия, он умер, не достигнув даже 50-летнего возраста. Это случилось 10 сентября 210 года до нашей эры. Первый политический гений китайской истории Циньши Хуанди завещал Китаю модель государства, объединенного силой. Он также передал потомкам мрачный образ всемогущего императора, в личности которого государственное насилие, мораль и закон слились воедино. Эти два посмертных дара станут причиной непреходящего напряжения в самой сердцевине политической культуры Китая. Позднейший поэт Думу сказал «Если бы в Цыне относились к подданным с любовью, династия простояла бы не три, а тысячу поколений. Если позднейшие поколения станут лишь оплакивать печальную кончину Цынь, но не извлекут из нее урока, порочный круг повторится вновь». Первая китайская революция правление первого императора остается одним из важнейших периодов в истории Китая. Под властью Цинь произошло столь фундаментальное преобразование общества и культуры, что его не без оснований можно назвать радикальной революцией, вероятно, единственной подлинной революцией вплоть до XX века. Цинь Шихуанди открыл новую эру и поставил в центр исторического нарратива фигуру правителя. Он обеспечил единство территории – и учредил централизованную бюрократическую систему. Его правительство контролировало своих подданных вплоть до уровня отдельно взятой семьи и измерило всю землю Китая вплоть до последнего Му, укрепляя идею единого государства, подчиненного воле императора. Империя Цинь просуществовала недолго, но ее наследие продолжит оказывать влияние на все последующие формы правления – от множества сменявших друг друга династий, вплоть до республики, государства во главе с Мао Цзэдуном и даже современной КНР. Именно она завещала им принцип, согласно которому объединенный Китай управляется из единого центра, выступающего источником как исполнительной власти, так и правовых норм. В те периоды китайской истории, когда обществу угрожал хаос, Мировоззренческие установки Цинь всегда пользовались поддержкой. Мао Цзэдун считал, что сочетает в себе Маркса и Цинь-Шухуанди. Искушающий образ конфуцианского правителя-мудреца и необходимость принуждения со стороны государства, на чем настаивал легистский автор Шан цзюнь как выяснится, в равной мере были инструментально использованы автократией. Но Цинь, все же объединили Китай. С этого момента через все взлеты и падения идея Китая как единой и неделимой цивилизации оставалась целью, которой надлежало стремиться. Как говорится в самом начале знаменитого романа «Троецарствие», написанного более 15 столетий спустя в эпоху Мин, великие силы Поднебесной, долго будучи разобщенными, стремятся соединиться вновь и после продолжительного единения опять распадаются. Так говорят в народе.